Глава 22. Поиски зашли в тупик. Эрика выглядит недовольной из-за излишней откровенности Эрна. Ее прекрасное лицо искажает гримаса злости, вот только сделать она ничего не может. «Не преувеличивай, Эрн!» — вкратчивым голосом произносит она, толкая брата локтем в бок. «Краткое мгновение, и она, как ни в чем не бывало, смотрит на меня». Я всего лишь сказала, что Брэну может быть неприятно. Почему мне должно быть неприятно, Эрика? Мы никогда не были близки, чтобы я тебя ревновал. Если ты составишь счастье моего брата, я буду только рад за вас обоих». На этот раз Эрика даже улыбается. Воистину непостижимая женщина. Не до нее и загадок ее души сейчас. Подумаю об этом в более подходящий момент». «Сейчас мои мысли заняты только поисками вереи, а Эрика только мешает. Эрн, забирай свою невесту и ступайте обсуждать свадьбу». Отмахиваюсь от этой парочки, видят светлые боги не до них сейчас. Брат подхватывает Эрику и скрывается за дверью. «Странно», — выносит вердикт Улов. «Что странно, не разделяю я любопытство друга». «Поведение Эрики странное», — задумчиво повторяет друг. «Ты обратил внимание, что она отдалась Эрну в волчьей ипостаси и сама рассказала?» «Зачем?» Пожимаю плечами. Не до разгадывания тайн коварной волчицы. «Если Эрн счастлив, то какая мне разница, что между ними было?» «Я в постель к брату не полезу», — отвечаю Улову. «Я мысленно занят поисками княжны». «Где, горгулья их раздери, поисковая группа? Уже давно можно было вернуться». Длительное отсутствие говорит только об одном. В Верею они пока не нашли. «Очень зря», — произносит Олаф, «и у меня возникает ощущение, что я ошибся. Он никогда не был любителем сплетен, а сейчас предлагает заняться перемыванием костей Эрна и Эрики». Как ты мог упустить из вида, что близость волчьей ипостаси не принимается во внимание? Считается, что когда оборотни находятся в своей звериной ипостаси, то контролировать себя не могут. Я и забыл о таком нюансе брачных уз. Я-то, как и Улов и Эрн, могу себя контролировать после обращения, но большинство оборотней не может. Тогда действительно странно, что Эрика уделяет внимание близости в зверином облике. Меня тревожит одержимость Эрна этой волчицей. Могу понять, если он в нее влюблен давно. Но такая внезапная страсть, отключающая мозг. В этом не слабо верится. Если бы они действительно любили друг друга, я был бы только рад счастью брата. Ты считаешь, что Эрика специально подловила Эрна в волчьем облике? Пытаюсь я понять, насколько все далеко зашло. Олаф — единственный, кто спокоен и трезво мыслит. Не думаю, что она планировала это. Скорее всего, воспользовалась возможностью заставить тебя ревновать. Хотела обратить на себя внимание. Но план с треском провалился. Будь осторожен, она не отступит. В голосе друга звучит беспокойство. Сейчас меня больше волнует, почему до сих пор не вернулись твои воины, высказываю я тревожащие меня мысли. «Ты выслал в погоню лучших?» «Да, Брен, разумеется», — раздраженно отвечает Улов. «Я отобрал не просто лучших воинов, а самым острым нюхом в твоей многочисленной армии. Если они не найдут княжну, то без колдовства не обошлось. Светлые боги! Лучший друг верит во всякую чушь. Воистину мир вокруг меня сошел с ума». «Ну при здесь колдовство?» Я тоже раздражен и не скрываю этого. Не ожидал от тебя подобной глупости. «Ты разучился видеть картинку целиком», — говорит друг. «Сам подумай. Во-первых, покушение на тебя. Убивали серебряной стрелой. И ты, обладающий самым острым обонянием, не чувствовал запаха нападавшего». Я киваю, соглашаюсь Так и было а я не связываю попытку моего убийства и побег Вереи. Второе, продолжает Улов, внезапная влюбленность Эрна. Его бешеная страсть проявляется в самый неподходящий для тебя момент, когда тебе нужна его помощь и поддержка. И это правда. Только здесь я не думаю, что колдовство. Просто тщательно скрываемые чувства Эрна вырвались на свободу. «Так и бывает, если что-то постоянно подавлять. Да, не вовремя. Но что поделаешь?» «Брен, а ты не обратил внимания на фразу брата, что ты будешь против его отношений с Эрикой?» «Улов. Это абсолютно нормальная фраза. Потому что Эрика и ее отец делали вид, что у нас с ней скоро свадьба. Как думаешь, что должен думать Эрн после близости с так называемой «моей невестой»?» Друг пожимает плечами. Он с его патологической честностью и верностью вряд ли оказывался в такой ситуации. «Ты не понимаешь, Брен!» — настаивает на своем улов. «Эрик готов был бросить тебе вызов. Ты понимаешь теперь, зачем все эти пляски с бубнами вокруг него? Его руками хотят избавиться от тебя. А братоубийца не сможет стать во главе твоей империи. За ним просто никто не пойдет». «Вот тут-то и появится наш невидимый кукловод», — добавляю я. «Вот только нет гарантий, что Эрн меня убьет, не состыковочка выходит». «А ему что так, что эдак хорошо», — не унимается Улов со своей теорией заговора. «Если ты убьешь брата, то будешь в таком состоянии, что избавиться от тебя не представляет никакого труда». «Неужели ты думаешь, что Эрика — идейный вдохновитель?» Он качает головой. «Вот и я так думаю. Если и подозревать, то ее отца». «Или брата», — добавляет Улов. «А может, и все семейство». Я киваю, соглашаясь с ним. Дарк Вольфа слишком подозрительно себя ведут. «Альфа, к тебе с донесением войны из отряда вождя Красных Волков» докладывает Кадж. Отталкивая его, в зал вваливается небольшой отряд воинов. Я молча смотрю на старшего. Он мотает головой. Не нашли, значит. «Прости, Альфа», — говорит он. «Мы сделали все возможное, но княжна пропала. От порога ее комнаты нет никаких запахов. На чем-то ее должны были увести, но странно, что никаких следов». Даже запаха лошадей мы не почувствовали. Пять лучших оборотней склонили головы в ожидании наказания. Их вины в том, что я потерял Верею, нет. Отпускаю их, и с облегчением переводя дух, они быстро выходят. — А я тебе о чем говорил? — торжествую, что оказался прав, — произносит Улов. — Ни следов, ни запаха. Без колдовства не обошлось. «Вспомнишь потом мои слова? Да поздно будет!» «Хватит причитать, как деревенская кликуша! Понял я тебя! Сам пойду по ее следу, если не найду, тогда соглашусь с тобой!» Кликуша. Человек, подверженный истерическим припадкам, во время которых издает неистовые крики. По народным представлениям, во время припадка кликуша говорит от имени дьявола и поэтому от нее можно получить в этот момент предсказание, узнать о пропажах и тому подобное. В контексте книги Брэн имеет в виду, что Улов накликает беду на них.